Глава восьмая Узнавать людей было одним из талантов Аманды. Она покупала коктейли для аппаратчиков из Миннеаполиса, из Колумбии и Сент-Луиса, которые ей платили. Она помнила, кто есть кто, и спрашивала об их семьях. Это было предметом ее гордости. Она смотрела на гостя и видела только черного мужчину, которого никогда раньше не встречала. «Вы знаете друг друга?» Клей успокоился. Бриз поднял дыбом волосы на его ногах. «Мы не имели удовольствия встретиться лицом к лицу. Мужчина владел приемами продавца. В конечном счете он им и был». «Я Д.Х.» Эти буквы ничего для нее не значили. Аманда не могла понять, не пытается ли он что-то произнести по буквам. Джордж. Женщине показалось, что имя будет звучать более человечно, чем инициалы. А это был тот самый момент, когда им нужно было казаться человечными. Никогда не знаешь, у кого есть оружие и кто готов постоять за себя. Он Джордж. Он думал о себе как о Джорджа. Он говорил о себе как АДХ. «Джордж, точно, я Джордж. Это наш дом». Владение чем-либо было юридической категорией, и Аманда сама себя ввела в заблуждение. Она-то делала вид, что это их дом. «Простите?» «Это наш дом», — повторил он. «Мы переписывались про дом». Он пытался говорить твердо, но в то же время и мягко. И тут Аманда вспомнила ghw собака вашингтон .ком. Размытую официальность этих инициалов. Дом был удобным, но достаточно безликим, чтобы она не удосужилась попробовать представить себе его владельцев, и теперь, видя их, она знала, что если бы все-таки удосужилась, картина оказалась бы неправильной. Этот дом не казался ей местом, в котором могли бы жить черные. Но что она под этим подразумевала? Это ваш дом? Клей был разочарован. Они платили за иллюзию собственности. Они были в отпуске. Он закрыл дверь, оставив мир снаружи, там, где ему и место. Нам очень жаль беспокоить вас. Рут все еще держала руку на плече Джорджа. Ну, они были внутри. Это уже что-то. Почему Клей закрыл дверь, пригласил этих людей в дом? Это было очень в его духе. Он всегда хотел заниматься житейскими делами, но не был полностью готов к ним. Аманде нужны были доказательства. Она хотела рассмотреть документы на ипотеку, удостоверение личности с фотографией. Эти люди в неопрятной одежде могли быть... Ну, они больше походили на евангелистов, чем на преступников, на полных надежды памфлетистов, что приходят свидетельствовать об Иегове. Вы нас немного напугали. Клейбл не прочь признаться в собственной трусости, раз уж она миновала. Немного не считается. А еще, что важно, это была их вина. Боже мой, так резко стало холодно. О да. Дэханье хуже других умел предсказывать, как поведут себя другие люди. Но на это требовалось время. Они оказались внутри. Только это и имело значение. Летняя гроза, может, пройдет мимо. Четверо взрослых стояли неуклюже, как в последние минуты ожидания передоргие. Аманда злилась на них всех и больше всего на Клея. Она дернулась, уверенная, что кто-нибудь из этих людей сейчас предъявит пистолет, нож, требование. Хотела бы она по-прежнему держать телефон в руках, хотя кто знает, сколько времени потребуется местной полиции, чтобы добраться до их прекрасного дома в глубине леса. Она даже ничего не сказала. ДХ был готов. Он подготовился заранее, попытался угадать, как эти люди могут отреагировать. Я понимаю, как это должно быть странно для вас, что мы вот так заявляемся без предупреждения. Без предупреждения. Аманда изучила эти слова, и они не выдержали тщательного рассмотрения. Видите ли, мы бы позвонили, но телефоны... Они бы позвонили? У этих людей был ее номер? Я Рут. Она протянула руку. Каждая пара распределяла труд по силам, даже или особенно в такие моменты. Ее задача была пожимать руки, быть милой и успокоить этих людей, чтобы они смогли получить то, что хотели. Клей. Он пожал ей руку. А вы Аманда. Рут улыбнулась. Аманда взяла незнакомку за ухоженную ладонь. Если мозоли означали «честный труд», то подразумевала ли мягкость рук нечестность? «Да», — сказала она, — «а я, опять же, Деха. Приятно познакомиться, Клей». Клей пожал руку Деха с большим усилием, чем делал обычно, точно стараясь ему что-то доказать. «И Аманда приятно встретиться лично». Аманда скрестила руки на груди. «Да». Хотя, должна признаться, я совсем не ожидала встречи с вами. Нет, разумеется, нет. Может, нам стоит присесть? Это был их дом. Что Клей мог поделать? Было бы здорово. У Рут была улыбка жены политика. Присесть? Да, хорошо. Аманда пыталась намекнуть на что-то мужу, но одного взгляда было недостаточно. Может быть, на кухне, но нужно быть потише, Дети спят, дети, конечно. Надеюсь, мы их не разбудили. ДХ должен был догадаться, что будут дети, но может быть, это помогло в их ситуации. Арчи может проспать ядерный взрыв, я уверен, у них все в порядке. Клей как обычно шутил. Думаю, я просто пойду их проверю. Аманда была холодна как лед и старалась дать им понять, что у нее имелась привычка время от времени поглядывать, как там спящие дети. «Они в порядке». Клей не мог взять в толк, что она задумала. «Я просто схожу проверить их. Почему бы тебе не...» Она не знала, как закончить эту мысль, поэтому не стала утруждаться. «Давайте присядем». Клей указал на табуреты у кухонного островка. «Клей, я должен объяснить». Деха взял на себя это мужское бремя как задачу по аренде автомобилей для поездок за город. Он думал, что другой муж сможет его понять. Как я уже сказал, я бы позвонил. Вообще-то мы пытались, но сети не было. Мы останавливались недалеко отсюда пару лет назад. Клей хотел подчеркнуть, что немного владел местной географией. Что он знал, каково это, имеет загородный дом. Большую часть времени невозможно поймать сеть. Это правда, сказал дха Он сел, положил локти на мрамор, наклонился вперед. Но я не уверен, что сейчас происходит именно это. Как это? Клей почувствовал, что должен им что-то предложить. Но были ли они гостями? Или гостем был он? Могу я предложить вам воды? В темном коридоре Аманда использовала телефон в качестве фонарика. Убедившись, что Арчи и Роуз все еще существуют, затерянные в нетронутом заботами детском сне, она. пряталась вне поля зрения в попытке расслышать, что они там обсуждают, и пытаясь активировать телефон. Она смотрела на него как в зеркало, но оно не узнавало ее. Может быть, в коридоре было слишком темно, чтобы распознать лицо, и он не ожил. Аманда нажала кнопку «Домой», и экран засветился, показывая ей оповещение. Трудночитаемый логотип «Нью-Йорк Таймс» в форме буквы «Т» и всего несколько слов. Блэкаут на восточном побережье США. Блэкаут – системная авария энергосистем, сопровождаемая массовым отключением электричества. Она ткнула в оповещение, но приложение не открылось. Был виден только белый экран думающей машины. Специфический привкус раздражения. Она не могла злиться, но злилась. Сегодня вечером мы были на симфонии. ДХ находился в разгаре своего объяснения. В Бронксе. Он член правления филармонии. Супружеская гордость, ничего не поделаешь. Они с Джорджем верили в то, что нужно отдавать что-то миру. Это побуждает людей проявлять интерес к классической музыке. Рут вдалась в излишнее объяснение. Аманда вошла в комнату. Дети в порядке? Клей не понимал, что это было только притворство. Они в порядке. Аманда хотела показать мужу свой телефон. У нее не было новостей, кроме этих восьми слов. Но это было хоть что-то и давало некоторое преимущество перед этими людьми. Мы ехали обратно в город, домой, а потом что-то случилось. Он не пытался быть неопределенным. Даже в машине они с Рут не говорили об этом, потому что боялись. «Блэкаут», — триумфально произнесла Аманда. «Как вы узнали?» ДХ был удивлен. Он ожидал, что придется объяснять. Всю дорогу они не видели снаружи ничего, кроме тьмы, а затем свет из их собственного дома, льющийся сквозь деревья. Они не могли в это поверить, это не имело смысла, но им было плевать на смысл. Свет давал облегчение и безопасность. Блэкаут? Клей ожидал худшего. Мне пришло оповещение. Аманда достала из кармана телефон и положила его на стол. «И что там пишут?» Рут хотела больше информации. Она видела это собственными глазами, но ничего не знала. «Говорят, из-за чего?» «Только это. Блэкаут на восточном побережье». Она снова посмотрела на телефон, но оповещение пропало, и она не знала, как к нему вернуться. На улице ветренно. Клей чувствовал, что причинно-следственная связь была очевидна. «Сейчас сезон ураганов». О урагане новостей не было? Аманда не могла вспомнить. Отключение электричества. ДХ кивнул. Так мы и подумали. Мы живем на 14 этаже. Погасли бы все светофоры. Начался бы хаос. Рут не хотела вдаваться в подробности. Город был настолько неестественным, насколько это возможно. Нарост из стали, стекла и капитала. И свет был основой его существования. Город без электричества Был похож на нелетающую птицу. Ошибку эволюции. Блэкаут? Клей чувствовал себя так, словно подсказывает слово тому, кто его забыл. Произошел блэкаут. Вроде ничего ужасного. Аманда на это не купилась. Это не было похоже на правду. Кажется, здесь свет горит. Конечно, она была права. Тем не менее все четверо посмотрели на подвесные лампочки над кухонным островом словно в ожидании гипноза электричество никак нельзя объяснить ни его наличие ни его отсутствие были ли ее слова проявлением гордыни ветер ударил в окно над раковиной сразу после этого свет начал мигать не один раз не дважды четыре раза как сообщение на языке морзе которое они должны были расшифровать но в итоге свет выровнялся, удержал курс, отогнал ночь. Все четверо сделали резкий вдох, все четверо выдохнули.